Знаю, досадливо ответила Катя. Эту бабку я знаю давно, еще с института. Она всегда у телеграфа крутилась. А, -а, а, так вы у нее давний спонсор. Катя пожала плечами, беззащитно улыбнулась. Мне тогда только двадцать исполнилось. Она подошла и говорит: Помоги, дочка, я не дала ей ничего. Прохожу, а бабка кричит вслед. Смотри, у меня глаз черный. Обычные нищенские или цыганские уловки. Действуют на юных девушек. Угу. В тот же день у меня парашют не раскрылся. А в запаске шпильку заклинила. Никогда не забуду, она зябко вздрогнула. Земля несется, кажется, уже лица разглядеть можно. А я ничего не могу сделать. Я спросил «И?». Катя спокойно ответила Я вырвала-таки шпильку за 300 метров от земли. Помню, напилась потом вечером. Я с трудом мог представить доцента Екатерину Сергеевну Калашникову пьяную до беспамятства. И с парашютом за плечами тоже плохо ее представлял, несмотря на все ее рассказы и многочисленные фотографии. Но ну, что я мог сказать? Выразить свое восхищение их парашютной командой и тем, что их четверку... Планомерно и стремительно убивают. Мы подошли к оранжевой пункте. Машина стояла на улице Огарева. Прямо под грозной табличкой «Парковка только для сотрудников банка». Увидев мою клиентку, банковский охранник, который болтался у стеклянной входной двери, сделал стойку и направился было к ней. Потом заприметил меня и обиженно притормозил. На его сытой роже читалось «Ах, ты изменница!» чтобы я тебя еще раз на нашу парковку пустил». Катя виновато улыбнулась в его сторону и щелкнула кнопкой центрального замка. Фиат подмигнул хозяйке фарами и отпер двери. Екатерина Сергеевна продолжала стоять у машины. «Так вы уверены?» Она секунду поколебалась и решила все-таки обойтись без отчества, что вам, Паша, стоит туда ехать». Мне стоило бы поехать применить допрос третьей степени к вашему мужу. Хотелось брякнуть мне, но вместо этих поспешных слов я простодушно улыбнулся. Надо же посмотреть на человека, который стоит сто миллионов баксов. Катя, кажется, не поняла моего юмора. Человек он совсем обычный, уверяю вас». Везет мне в последнее время на совсем обычных людей. Доценша с парашютным прошлым, в которую стреляют прямо на Страстном бульваре. Немец, хозяин подмосковного особняка. Мультимиллионер, который предпочитал всяким там богамам и ницам. Зачуханный подмосковный аэродром. Рассеянный профессор. Хладнокровный убийца. Убийца? Нет. «Последнее утверждение все-таки еще нуждалось в проверке. Я принял команду на себя. Значит так, Екатерина Сергеевна, моя машина осталась на Тверской, возле универмага. Выезжайте ровно через три минуты, я нагоню вас. Даже если светофор будет красным?» Пришлось браво улыбнуться. «Когда светофор был нам детективом помехой?» «Катя, тринадцать сорок». Катя села за руль и устало откинулась на спинку сиденья. Часы показывали 13.40. В 13.43, как и договорились, она выйдет с парковки. Екатерина Сергеевна вставила ключ в и хотела было завести машину. Внезапно в голове мелькнула нехорошая мысль. «Что если?» «Ведь охота, наверное, за ней по-прежнему идет». Паша был уже в метрах в ста от ее пункта. Он спешно шел по переулку к Тверской. Катя, помимо воли, рассердилась, почему ему не пришло в голову проверить. Она ведь деньги платит за свою безопасность, но не кричает же вслед. Катя вышла из машины. Под заинтересованным взглядом банковского охранника тот смотрел на ее ножки, присел и заглянула под днище. Никаких подозрительных проводков, никаких прикрепленных коробочек. Она зачем-то потрогала просоленный за зиму глушитель. Пожалуй, ничего страшного, если не считать легкую манию преследования. Охранник, внимательно наблюдавший за ее манипуляциями, лениво подошел, прикоснулся к ее плечу. Катя испуганно вскочила с корточек. «Девушка, чего там все ищете?»